«Вот вы бы согласились стать шахтером?» — спросил Джеку Фауста. «Всякий выбирает свое!» — ответил Фауст. «Но вам никогда не хотелось стать шахтером?» «Они итальянцы, как и я. Они напиваются и устраивают демонстрации, идут в пикеты с лозунгами «несправедливость, мы хотим больше денег». «Разве они не понимают, что сейчас тяжелые времена, и шахты-владельцы не зарабатывают столько, сколько следует?» Джек не сомневался. Его отец сказал примерно то же самое. «Их арестуют за участие в незаконных сборищах и отправят отбывать наказание?» «Гнид на нарах вы хотите сказать?» «Как хочешь, так и говори», — ответил Фаустов. «Парни, которые не хотят неприятностей, спешат убраться по домам». Это трамвайные линии ведет в Крэпс, Алдерсон и дальше до самого Хардшорна — шестнадцать миль. — Да, — вздохнул Джек. — да мы катимся? Ему понравилось, что почти все шахтеры, ехавшие домой, одеты так же, как и он, старые пиджаки поверх рабочих комбинезонов, принарядились в город. Но у всех на голове были кепки или шляпа, у него нет. Когда они проехали чок, то шахтеры все ищет толка и слезли в трамвай. джек обернулся и посмотрел в заднее окно, пока они не завернулись за угол, и оказались перед служебным входом в отель. На Фауста была коричневая шляпа с черной лентой, должно быть, он много лет носил ее, потому что измятый перед тульи протерся почти до дыр. Черный костюм лоснился, жилет отсутствовал когуру старый служака прикопил на левый бок охранник водитель остался в машине фауста нажал кнопку грузового лифта они стояли в коридоре черного хода может пройдемся в вестибюль пошли в отель новенький давайте посмотрим что у них там есть он дотронулся до плеча фауу и тот сдался в вестибюле их поразила дорогая мебель персидские ковры, пальмы в катках, три плевательницы вдоль стойки администратора, прилавок с сигаретами. — Я знаю, он курит, — сказал Джек. — Я смогу бы с ним, если куплю себе пачку сигарет. Он протянул руку и ухмыльнулся Фаустом. Уловка не сработала. — Фауста, — сукин сын ответил, — если захочешь курить, стреляни сигаретку у Гайтона. Они поднялись в лифте. Рядом с Джеком стояла девушка-лифтерша в форменной куртке. От ее каштановый волос приятно пахло. Джек не нюхал такого парфюма уж семь месяцев. Он вынул руку из кармана комбинезона и похлопал девушку по ягодицам. Она вздрогнула, потом покосилась на него через плечо и улыбнулась. Джек склонился к ней, что прошептал, зарывшись в ее прическу. Фаустов сполошился, ухватив Белмонта, заорал. «Что он тебе сказал?» Девушка изумленно. Раскрыла глаза и посмотрела на Джека, словно спрашивая, у него отвечать или нет. Потом успокоился. Он сказал, что влюбился в меня. Джек подумал, что Фауст отругает его, но тот промолчал. Они поднялись на одиннадцатый этаж. Выходя из кабины, Джек подмигнул и втерших. Она улыбнулась в ответ. Наверное, она запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Тот симпатичный парень шлепнул меня пониже спины и сказал, что влюбился в меня и знает, кто это был. Цветной слуга Асессила Гайтона в куртке официанта и черном галстуке бабочки открыл дверь пентхауса и провел посетителей в современно обставленную гостиную. Жека поразила роскошь. Новая белая мебель, стены выкрашены персиковой краской. Странные картины, все из ярких цветных пятен, сервировочная тележка с виски и сельдерской. «Мистер Гайтон, к вам гости!» — объявил слуга и отошел в сторону. Сессил Гайтон сидел в кресле. Рядом на столике стоял бокал. Джек представлял себе адвоката крупным и внушительным, он оказался похож на лиса с острым личиком и крошечными усиками. Адвокат был в подтяжках поверх синей сорочки, без ворота, вокруг шеи белый шелковый шарф. — Если вы есть печально известный Джек белман сказал он, — должно быть, пошли в мать, потому что на отца вы не похожи. — Я несколько раз играл с Орисом в карты в отеле Мэйо. Он выигрывает, потому что всегда чертовски и серьезен. Даже за карточным столом он не расслабляется ни на минуту и почти не говорит самый серьезный человек из всеков когда либо встречал нет я его не осуждаю ведь благодаря своей серьезности он разбогател